Глава вторая о фальшивых капотах шотландском виске и исчезнувшей заводной рукоятке. Пыхтя как паровоз, первые кадиллаки с легкостью улепетывали по раскисшим проселкам Среднего Запада от олдсмобилей и других представителей автомобильного бронзового века. Любая автомобильная история рано или поздно неизбежно превращается в рассказ о людях, создававших эти машины. Характер личности отпечатывается на бесстрастном металле, подобно тому, как следы динозавров в доисторических окаменелостях. Генри Лиланд. Качество было его религией. Так отозвался о нем глава корпорации General Motors Альфред Слоу. Поняв, что без мудрости Лиланда никуда, Партнеры назначили заслуженного механика главным управляющим. Пуританин и педант. Лиланд привнес в автомобильную отрасль методы оружейников. Строгие допуски и посадки, взаимозаменяемость деталей, более прочные материалы, строгий контроль за качеством. Качество проверяли с помощью двух калибров. Один в точности соответствовал размеру детали, другой отличался на сотых миллиметра, чтобы выявлять брак. Назывался метод «пойдет, не пойдет». А еще рассказывали, прежде чем принять работника на завод, Лиланд проводил ладонью по его волосам. Человек с плотной шевелюрой гораздо трудолюбивее и аккуратнее тех, у кого волосы сальные и слишком редкие. Неизвестно от кого и когда Лиланд подчеркнул это малонаучное заключение, однако практикой оно подтверждалось. Лиланд предложил и девиз компании «Мастерство наше кредо» Точность – наш закон. Кадиллаковской точности обработки никто в отрасли не мог добиться два десятилетия. Однако как утвердить свою репутацию, когда вокруг десятки автомобильных компаний на все лады расхваливают свой товар? Вряд ли Кадиллаку удалось добиться успеха, лишь приладив к передку имитацию капота. Моду на капоты, как известно, ввела французская фирма «Панар», поскольку именно она первой перенесла двигатель вперед. Капот защищал двигатель от грязи и осадков. Так постепенно начал складываться современный облик автомобиля. Однако мотор «Кадиллака» по-прежнему находился под сиденьями. Зеваки посмеивались над фальшивым капотом. Обычно под ним шоферы хранили свои пожитки и промасленную ветошь. И в таком незатейливом виде автомобиль марки «Кадиллак» попался на глаза человеку, имевшему к автомобильному делу весьма отдаленное касательство. И не американцу вовсе. Шотландский король виски сэр Томас Роберт Дюар, член британского парламента, барон. Вероятно, его внешность в немалой степени послужила причиной стремительного баронства. Он был само воплощение представлений о британском джентльмене-спортсмене. Коренастый, подтянутый, с лихо подкрученными усиками. Сэр Томас взял на себя новую для того времени обязанность. Выступать послом семейной марки. А изготовлением виски занимался его старший брат. Человек тихий и неприметный. Это сегодня маркетинг – дело раскрученное. По тем же временам совершенно неосвоенное. Взять хотя бы нехитрый прием. Расположиться в баре какой-нибудь лондонской гостиницы посолидней. И небрежно попросить стакан виски Дёрс. «Ах, у вас нет?» «Да как же так?» И повторить эту сцену в следующем отеле. Вскоре сэр Дюар перешел к более утонченным приемам. Мир узнал об учрежденных им многочисленных спортивных кубках в скачках, футболе, велогонках и прочел его записки о кругосветном путешествии. Литературным даром сэр Томас обделен не был. Его дюаризмы охотно цитировали в светских салонах. «Немногие просыпаются знаменитыми» чаще всего мечтают о том, как станут знаменитыми, а потом просыпаются. В 1904 году Томас Дюар учредил Кубок Дюара. По замыслу, кубок должен был стать своего рода автомобильным аналогом Нобелевской премии. Его вручали компании, достигшей наивысших достижений. Надо было видеть гримасы на лицах судей, когда они осматривали заявленные на конкурс новенькие с иголочки Кадиллаки. Дело происходило в марте 1909 года. Снисходительно обойдя замечаниями капоты, судьи на навскидку отобрали три машины. Их перегнали в гараж гоночного трека «Бруклендс», где приказали разобрать на части. Причем строгие судьи запретили пользоваться для этого специальными приспособлениями и даже потребовали снять с потолка гаража монтажные тали. Только обычный шоферский инструмент, то немногое, что помещалось под выглядевшим столь правдоподобно капотом. Механики возились почти неделю. По правде они справились раньше, Если бы не репортеры, то и дело путавшиеся под ногами. Каждый «Кадиллак» был разобран на 721 часть. Детали перемешали, какие-то даже заменили новыми и собрали автомобили обратно. С нескрываемым интересом многочисленные репортеры ждали, что выйдет из этой затеи. Сегодня мы забываем дать автомобилю даже минимальный уход. И в голову не придет, что 100 лет назад содержание безлошадного экипажа означало ежедневную профилактику и ремонт по плану и внеплановый. И новую запчасть удавалось установить, проявив изрядные слесарные навыки. Гараж был не столько местом хранения, сколько мастерской. Словом, поистине знаковое событие происходило в марте 1909 -го. А тут еще сильнейший ливень, в одной из ночей заливший гараж и разложенные на его полу детали. И что же? Механики крутанули заводные ручки, все три образца завелись с полоборота и без проблем преодолели 500-мильный пробег по новенькому треку. Это была сенсация. Скептицизм улетучился. Кадиллак без году неделю на рынке посрамил изделия авторитетных заводов и по праву заслужил Кубок Дюора. Кроме того, марке Кадиллак был пожалован первый в ее истории титул Standard of the World. 1909 год отмечен для завода Кадиллак еще одним знаменательным событием. Он вошел в корпорацию General Motors. Автомобили начала 20 века. Запертые в стерильной музейной тиши. И распластанные по пожелтевшим карточкам в семейных альбомах. Живя в одном клике до будущего, трудно представить, например, что для измерения уровня топлива в баке сто лет назад пользовались обычной ученической линейкой, и что педаль газа располагалась посередине, между педалями сцепления и тормоза или что шасси окрашивали в нарочито более яркие цвета, чем кузов – красный, бежевый, желтый. Очень изящно смотрелось со светло-серыми или белыми шинами из натурального каучука. Запуск автомобиля тех времен покажется сложнейшей задачей. Заводной рукоятки отводилась в этой процедуре главенствующая роль. Первонаперво шоферу полагалось линейкой проверить, достаточно ли в баке топлива затем повернуть краник, чтобы наполнился бензопровод, затем рычажком наполнить поплавковую камеру карбюратора. И вот в дело вступала заводная рукоять. Или в простонародье – кривой стартер. Важное дополнение. Особый рычажок-монетку на рулевой колонке нужно передвинуть на самое позднее зажигание, иначе поворот заводной рукояти грозит обернуться неприятностями. Этими самыми неприятностями окрашена очередная страница летописи автомобиля «Кадиллак». Преждевременное зажигание приводило к тому, что коленчатый вал проворачивался в противоположном направлении. Происходила так называемая обратная вспышка. Шофер получал сильнейший удар заводной рукояткой по пальцам, сравнимый с ударом лошадиным копытом. На заре автомобилизма эта аналогия представлялась вполне очевидной. Руководство по эксплуатации на сей случай советовали браться за заводную рукоятку открытым хватом. Но кто прислушивается к руководствам? Тем временем «Кадиллак» обзавелся четырехцилиндровым двигателем. Теперь, как у большинства автомобилей, двигатель стоял спереди, и капот был настоящим. Загнанные под него лошадиные силы числом более 30, были способны не только выбить шоферу большой палец, но и нанести непоправимые повреждения. Стоило лишь пренебречь правилами безопасности. Человек, которого звали барон Джордж Картер, правилами пренебрег. Нет, просто как настоящий джентльмен, он был полон стремления оказать услугу даме. А дама самолично управляла Кадиллаком, и надо было тому случиться, заглохло посреди старого деревянного моста, соединявшего деловой центр Детройта с островом Бель-Иль. Дело было в феврале, дама мерзла. Мистер Картер был сама услужливость. Он — опытный автомобилист, хозяин собственного автозавода, выпускает машины «Картер Кар». Car. Выскочившая из рук заводная рукоять сломала мистеру Картеру челюсть. И хотя пострадавшего быстро доставили в госпиталь, по странному стечению обстоятельств тоже на автомобиле марки «Кадиллак», началась гангрена. И через несколько дней мистер Картер скончался. Известие обрушилось на седина Генри Лиланда лавиной безысходности. Никогда подчиненные не видели его таким. Могучий старик отрешенно опустился в кресло. Байрон Картер был ему почти как сын. Рукастый, сообразительный, прирожденный конструктор. Лиланд даже присоветовал учредителю корпорации General Motors Уильяму Дюранту прикупить завод «Картер Кар». Car. Больно где толковые машины. И вот это... «Чтобы я брался за эти автомобили!» — вскричал Лиланд. «Услышать такое от вчерашнего оружейника, из-под рук которого вышли тысячи смертоносных ружей-револьверов!» Собравшись, Лиланд обратился к инженерам. «Автомобили Кадиллак больше никого не убьют, и вы поможете мне!» Так в конце 1911 года с Кадиллаков исчезли заводные рукоятки. Их заменил электростартер В связи с этим событием привычно упоминается Чарльз Кеттеринг Босс Кэт глава научно-технического отдела Кадиллак Если раскручивали маховик американской технической мысли потомственные ремесленники, такие как Генри Лиланд или отчаянные самоучки вроде Генри Форда то сын простого агайского фермера Кеттеринг немало попотел в поле, чтобы хотя бы заработать на колледж. Таким образом, Кеттеринг воплотил ту самую модель успешного американца salt Made Man», какой ей еще предстояло сложиться в будущем. Впрочем, брат Кеттеринга вспоминал, что еще на отцовской ферме Чарльз умудрился перебрать все попавшиеся под руки сельскохозяйственные орудия, чтобы придумать, как облегчить процесс выкапывания картошки. Эту тягу к эксперименту не остановила и неудачи постигшая Кеттеринга в университете штата Огайо. Из-за плохого зрения он остался на второй год. Вынужден был взять академический отпуск. Два года работал телефонистом. Университет Кеттеринг закончил лишь спустя шесть лет. Соотнесем это событие с современными координатами. На дворе 1902 год. Как раз создана компания «Кадиллак». Но если слово «кадиллак» еще мало у кого ассоциируется с автомобилями, то Кэтринг получает место в компании, известной, наверное, каждому американцу, кто хоть раз в жизни совершал бы самую ничтожную финансовую операцию National Cash Register. Если огрубить историческую правду, революционный электростартер Кадиллак представлял собой моторчик от обычного кассового аппарата, приложенный к автомобильному двигателю. Впрочем, пока таланты Кэтринга сулят ему немалые перспективы, В далекой от автомобилей области он изобретает машинку для счета денежных купюр. Начальство, оценив дарование инженера, поручает ему возглавить дочернюю дайтонскую инженерно-исследовательскую компанию «Делка». Произошло это в 1909 году. На придуманную кеттерингом бесперебойную систему зажигания «Делка» получает крупный заказ от «Кадиллака». До электростартера оставался какой-то шаг. Но все ли так просто? Приспособлениями для самозапуска двигателя занимались многие. На построенном по заказу государя-императора Николая II, шикарном французском Деланэ Бельвиль, двигатель запускался пневматическим компрессором. И более того, в церемониальных выездах, когда не должно было нарушать торжественную тишину момента, Шикарный французский авто шел исключительно на воздушной тяге. Медленно, но совершенно бесшумно. Пневмостартер применял и злейший конкурент Кадиллака, завод Уинтон из Кливленда. А электростартер? Пожалуй, раньше всех его сделал английский электротехник Даусинг. И даже не в прошлом, а в конце позапрошлого века, на заре автомобильной эры. А в 1903 году электростартер сконструировал американец Клайд Колман. его патент приобрела компания «Делка». Так считать ли Чарльза Кеттеринга изобретателем электростартера? Кто знает? В одном из интервью сам он благородно отдал лавры главе «Кадиллака» великому H.M. У Генри Лиланду. Помимо электростартера, Кадиллаки могли похвастать и первым противоугонным приспособлением. Включать зажигание можно было, только предварительно повернув ключ в личинке замка. И уж совсем кстати! Электростартер принес Кадиллаку второй кубок Дюра. Электростартер открывал путь к увеличению самих двигателей. Трудно представить себе даму на февральском морозе, пробующую повернуть рукояткой, скажем, V-образную восьмерку. Между тем, именно такие восьмицилиндровые V-образные моторы начали устанавливать на «Кадиллаке» в 1914 году. Завод «Кадиллак» совершил рывок от четырехцилиндровой модели в Фете к восьмицилиндровой «51», минуя промежуточную стадию рядную «шестерку». Шестицилиндровые машины строили все соперники «Кадиллака». Пакарт, Пирлес, «Пирс Arrow «Фрэнклин», «Чедвик». «Кадиллак» же совершил рывок. Признаемся, в этой области «Кадиллаку» все же не удалось прослыть пионером. За образец для подражания взяли мотор французского завода «Де Бутон». Однако появление такого двигателя у «Кадиллака» знаменовало старт безудержной гонки мощностей, литража, размеров, престижа. Сочетание латинской буквы «В» и цифры 8 станет само собой разумеющимся для Cadillac. Другие двигатели будут поражать воображение. V12, V16. Покажем. Первым автомобилем, который пересек Рейн в ноябре 1918 года, был Cadillac канадской армии за номером 44 582. Затем по мосту не спеша проследовала крестьянская телега, запряженная двумя валами. Потрясшая Европу страшная война шла на убыль. Все же до Первой мировой марка «Кадиллак» была не настолько распространена в Старом Свете, как, допустим, покарт и «Пирс Эроу». Война, как ни грустно сознавать, способствовала известности американских изделий в Европе. Обнаружилось, что заокеанские машины лучше приспособлены к длительным поездкам или что их колеса на деревянных спицах из акации гикори более стойки к ударным нагрузкам, чем изящные английские спецованные колеса. Герою Большой Европейской войны генералу Джону Першингу, тому самому, именем которого впоследствии назовут танк и баллистическую ракету средней дальности, построили особый кадиллак, выкрашенный в цвет неба, каким оно бывает только за городом, с плюшевым салоном глубокого темно-синего цвета и позолоченными вставками. Махеровую ткань высочайшей выделки из шерсти ангорских овец поставляла специально для Кадиллака мануфактура Чейза, одна из старейших, существовавшая в Бостоне с 1847 года и, разумеется, для подобных случаев, державшая отделение в Детройте. Внутреннее оборудование подарка может показаться современнику излишне вычурным. Автомобиль все еще донашивал каретные штанишки. Так плюшем были обтянуты салонные дверные ручки Кадиллака – Кисти, за которые следовало тянуть, чтобы затворить дверь, шнуры над окнами, за которые пассажирам предлагалось держаться при езде. Изготовление каждой подобной детали требовало часов упорного ремесленного труда. В салоне имелся покрытый золотом хумидор с электрическим, ну, разумеется, прикуривателем. А позолоченная дамская пудреница, она смотрелась добрым пожеланием суровому генералу обрести новое счастье. Все в Америке слышали о горькой утрате, постигшей першинга. Во время пожара угорела его жена с тремя дочерьми. Доброе имя Марки создают владельцы героя. Мрачный и разговорчивый генералу, которого за годы войны удалось взять интервью лишь одному репортеру, и то все оно заключалось во фразе: "Беглер, проваливайте к чертям с командного пункта". Стал одной из первых знаменитостей в блистательном синклите Кадиллака.